Глава 79. Совершенствование основа Стремясь достичь здорового долголетия, следует знать, что если здоровое состояние достигается путем больших жертв, остаются досады и сожаления, которые приведут к разрушению здоровья на длинном пути. Даже если удастся подавить это сожаление и досаду, не сможешь сохранить безупречное здоровье. При правильном движении по пути здоровья следует знать, что все достигается путем собственных усилий, и помощи ниоткуда не будет. Когда понимаешь, откуда приходит настоящая сила, тогда просто делаешь то, что нужно на пути. Если нет понимания, в чем настоящая сила тела, которая является основой здорового долголетия, тогда постоянно пытаешься найти, Чего не хватает здесь или там для достижения здорового состояния? Здоровое тело знает, что вселенские законы не терпят никаких пристрастий и отклонений от средины. Потому здоровье укрепляется через развитие и совершенствование того, что является основой здорового тела. Древняя мудрость Желтого Императора Человек получает силу дыхания из злаков. Злаки попадают в желудок и оттуда передаются в легкие. Пять органов накопителей и шесть органов распределителей так получают силу дыхания Земли. Чистая часть ее становится питающей силой дыхания, а мутная часть выполняет охранительную функцию. Питающая сила дыхания находится внутри сосудов, а охранительная сила дыхания – Находится за пределами сосудов. Полночь является рассветом сил Земли. После полуночи сила Земли начинает убывать. На рассвете сила Земли заканчивается, и цикл принимается небесной силой дыхания. Полдень является рассветом силы неба. Когда солнце идет к западу, небо начинает убывать. Когда солнце заходит, сила неба истощается и круговращение принимается земной силой дыхания. Полночь является временем большого соединения. Все люди ложатся спать, и имя этому — соединение или закрытие силы земли. Во время рассвета сила земли истощается и круговращение принимается небесной силой дыхания. Так происходит бесконечно. Это общие движения и связи для неба и земли. Орудие и сила. Практическое осмысление. Тело — это лишь орудие жизни, а дух — это главная сила, которая позволяет этому орудию действовать и выполнять задачи. Если в теле нет силы духа, оно не способно жить само по себе. Однако и дух не сможет ничего сделать в явленной части бытия, если не обладает телом. Тело и дух находятся в постоянном взаимодействии, рождаясь друг в друге и совершая действия в мире. Когда тело и дух живут в ладу и единстве, тогда здоровое существование длится долго. Тело это прибежище духа, оно является местом пребывания духа. Когда место пребывания устроено правильно, то и дух ощущает себя спокойно и хорошо. Когда место пребывания тревожное и неспокойное, тогда дух старается покинуть его. Дух без тела не обладает устойчивостью и прочностью, а тело без духа не способно управляться само. Только в родственном единении тела и духа существует равновесие между внутренним и внешним мирами в человеческой жизни.